Андрей Левадный. Призрачный сервер. Изгой. Книга вторая. Глава первая. Система ДАРК. Станция ушедших. Активная точка респауна. Фрагмент деформированной палубы космической станции нависает надо мной неровным, и изломанным краем. Я лежу на заиндивелом полу разрушенного отсека. Коричневатый свет газового гиганта проникает сквозь пробоины в обшивке, дробится в переплетениях изогнутых балок, скупо озаряет древнее помещение. Вокруг царят вакуум и космический холод. Забрало моего гермошлема поднято. Легкие разорваны взрывной декомпрессией. Лицо искажено судорогой. Губы обметаны кровавым инием. Я не должен этого ощущать, но предельно высокий уровень кибергизации неожиданно стер границы небытия. Изгои, заманившие меня в ловушку, взломавшие систему бронескафандра, не подозревают, что в промежутках между мучительными респаунами я сохраняю способность воспринимать окружающее. Это надо использовать. Отрешенная мысль холодной змейкой ползет по искусственным нейронам. В пробоинах обшивки сияют звезды. Среди их рисунка царит коричневатый Уиронг. Опоясанный спутниками газовой гигант системы, чуть дальше и правее виднеется серо-голубоватая горошина Дарга, планеты, пригодные для жизни, населенные ксеноморфами. Поблескивает искрами отраженного света пояс астероидов. В непосредственной близости от станции видны скопления обломков. свидетельство множества космических битв различных эпох, среди которых дрейфуют огромные, безмолвные, полные неразгаданных тайн корабли цивилизации ушедших. Это киберпространство призрачного сервера, виртуальной реальности нового поколения, где все основано на нейросетевых технологиях. Спросите, кто я? Как оказался тут? При каких обстоятельствах был кибергизирован, И почему валяюсь среди брызг собственной крови на искореженной палубе давно заброшенной космической станции? Меня зовут Андр. Большего сейчас рассказать не успею. Игровая механика неумолима. Забрала моего гермошлема, автоматически сдвигается вниз, с шипением герметизируется. Вспышка зеленоватого сияния на миг рвет сумрак, жарко вдыхает жизнь в мое окоченевшее тело и стремительно гаснет. Респаун. Судорожный вдох, привкус крови во рту. От крупной бесконтрольной дрожи непроизвольно лязгуют зубы. Беги. Надпись, совершенно не похожая на обычное игровое сообщение, искажается перед мысленным взором. 55 секунд до разгерметизации. С трудом поднимаюсь на ноги, надрывно дышу, теряя драгоценные мгновения. Бежать-то, по сути, некуда. Уже испробовал все. До истребителя, оставленного в 150 метрах отсюда, добраться не успеваю. Дистанционное управление. Сетевые соединения заблокированы. Шансов нет. Меня заманили в ловушку и убивают раз за разом в надежде вырвать информацию. Беги! Вокруг царит вакуум. Каждые 60 секунд взломанные чипы моей экипировки автоматически включают режим техническое обслуживание. Скафандр теряет герметичность, наступает мгновенная декомпрессия. И все же я побежал, не выбирая направления, Наугад, что есть сил. Изуродованные отсеки, смятые переборки, двери, заклиненные в перекошенных рамах, ничего путевого на глаза не попадается. Мне никто не препятствует. изгоем нечего опасаться. За минуту скрыться не успею, а точка возрождения у них под контролем. Пятнадцать секунд. Коридор плавно изгибается, по правую руку замечаю вертикальный ствол неработающего гравелифта, уводящего глубоко в недра древней станции. Не раздумывая, сворачиваю, ныряю в него. Гравитек автоматически меняет настройки. Падаю в полную неизвестность. На пределе сферы сканирования, в глубинах разрушенных палуб, внезапно замечаю тусклый, непонятный мне маркер. Он разрастается, словно некое загадочное воздействие медленно охватывает древнюю конструкцию. Три секунды, две, одна. Не успел. Забрала моего гермошлема, автоматически скользит вверх. Дно шахты усеяно обломками. Я лежу среди покорежных конструкций. Андр. пилот 20 уровня. Время до респауна 1 час 59 минут 32 секунды. Невыносимая боль угасла. Шоковые ощущения очередной виртуальной гибели растворились в вязкой тьме. Мое окоченевшее тело неподвижно. В зрачках отражаются слабые искры света, возникшие далеко вверху. По всем правилам я не должен воспринимать окружающее Но расширитель сознания продолжает работать. Датчики моего синапса не отключились. Они медленно, байт за байтом, накапливают информацию. Явный баг. Я не склонен мистифицировать события. Закрытое альфа-тестирование призрачного сервера завершилось. Игру активно готовят к релизу. Сейчас идет установка пакета обновлений. Вводятся новые локации. Корректируется игровой баланс. Флот Евразии уже вошел в границы системы. На борту космических кораблей, криогенных платформ и межзвездной станции десант бета-тестеров. Уверен, со своей задачей они справятся быстро, и вскоре сюда хлынет неиссякаемый поток игроков. Ну а мы, мысленно обобщая немногих, кто выжил при испытаниях нейроимплантатов, мы либо впишемся в обновленную реальность, либо навек станем зловещими декорациями уровней. Свет постепенно становится ярче и ближе. Расширитель сознания заметно притормаживает, формируясь в тяжелые бронескафандры. Они спускаются вниз, явно по мою душу. Мое сознание сейчас теплится в вживленных кибернетических устройствах и потому мысли холодны, созерцательны, эмоциональные составляющие временно стерто. Восприятие лаконично, словно мир превратился в черно-белый карандашный набросок. Пошевелиться не могу. Очень надеюсь, что очередной патч исправит эту явную ошибку, ведь в призрачном сервере все завязано на технологиях. Без кибернетических апгрейдов прокачка персонажа невозможна, но ощущать себя поломанным механизмом в промежутках между респаунами удовольствия нет. Никто не оценит. Джирт. Элитный изгой 50 уровня склонился надо мной, окатил сканирующим излучением и невнятно выругался. Ну что, голос второго изгоя мне не знаком. Ты был прав, час 58 вместо 10 минут. Фрейм серый, только обратный отсчет тикает. Достали они со своим обновлением. Последняя реплика явно адресована разработчикам. Будем ждать? Ну а какие варианты? «Еще пару респаунов, и он сломается, выложит все». «Упертый попался», — высказал сомнение второй изгой. «Обычно на третьем-четвертом перерождении умолять и пощади начинают, а этот уже с десяток выдержал». «Неважно, без координат корабля я отсюда не уйду», — отрезал Джирт, злопнув мое окоченевшее тело. «Ладно, пусть пока валяется. Не хочет по-хорошему, значит, после следующего возрождения...» Будем убивать его медленно. Вот тут он крупно заблуждается. Координаты я не выдам. Во-первых, на борту космического корабля, надежно скрытого в поясе астероидов, остались все, кто мне дорог. Во-вторых, древний, частично восстановленный фрегат ушедших, оснащенный мобильной точкой респауна. Наш единственный шанс стать независимой силой в обновленном игровом мире. Хотя нечего себя переоценивать. Учитывая стопроцентный реализм ощущений, физически его обеспечивает нейроимплантат, долго под пытками я не продержусь. Надо выбираться отсюда, но как? Ждать помощи неоткуда. Чтобы добраться до станции, мне пришлось забрать единственный исправный истребитель, так что о появлении хаашей, которые порвут изгоев и вытащит меня из этой передряги, можно лишь мечтать. Ладно. Иллюзии в сторону, рассчитывать могу только на свои силы. Эта часть древнего сооружения мне не знакома, но по опыту знаю, что на уровне нижних палуб должна сохраниться разреженная ядовитая атмосфера. Благодаря метаболическому импланту некоторое время я смогу дышать токсинами. Будет тяжело и больно, но главное, не уйти на очередное перерождение, оторваться от изгоев. За гранью реальности нет эмоций. Мой расширитель сознания по-прежнему работает, и я собираюсь в полной мере воспользоваться неожиданным преимуществом. Мысли по-прежнему холодны, а все внимание отдано поиску и оптимизации предстоящего маршрута. Истребитель под защитой маскировки остался на одной из площадок разрушенного дока станции, примерно метрах в 150 от точки респауна, где, по моему убеждению, должна была возродиться Леори. Я был уверен, что спасу ее, но угодил в ловушку, из которой теперь должен вырваться. После очередного возрождения у меня будет только 60 секунд, поэтому предпочтение отдаю системе неработающих гравилифтов. Они пронзают палубы и уровни, ведут в глубины древнего сооружения, где сейчас происходят загадочные процессы. Замеченная мной энергетическая аномалия успела увеличиться в объеме, принять вид полупрозрачной, медленно расширяющейся сферы. Датчики показывают, что на нижних палубах сейчас активируются древние системы, включаются защитные поля, появляется разреженная атмосфера, давая мне шанс ускользнуть от изгоев, а затем, отремонтировав скафандр, вернуться к своей машине. Хорс. Ты это видишь? Раздался по связи голос Джирда. Он тоже заметил происходящие изменения. Второй изгой, пользуясь случаем, решил покопаться в груди обломков, надеясь, отыскать какой-нибудь техноартефакт ушедших. Что, по-твоему, происходит? Сервис ПАК устанавливается, уверенно ответил тот. Могу поспорить, в границах воздействия станция видоизменяется. «Не хочешь сходить взглянуть? Время еще есть. Интересно ведь, что придумали разработчики. Наверняка там уже полно мобов и разных...» Он внезапно осекся, резко выпрямился и сдав сдавленный возглас. "Джерт, сюда, скорее!» Мог ли я почувствовать дрожь, скользнувшую вдоль позвоночника? Теоретически нет, но я ее ощутил. Ослепительная точка вспыхнула в нескольких метрах от пола. От нее к стенам ударили изломанные разряды, мгновенно испаряющее вещество. Всклубилось облако раскаленных частиц. Вы наблюдаете явление молекулярный туман. Для его изучения необходим навык наука не ниже 75 и наличие файла сканирования. Мгновенно вспомнилось, как перед атакой призрачных рейдеров, уничтоживших сообщество игроков на станции Аргус, точно такие же облака частиц возникли на границе пояса астероидов. Именно из них сформировались загадочные, смертоносные машины ушедших. Нитевидные разряды бьют все чаще. Они уже не плавят стены, а принялись сплетаться между собой, формируя кокон, уплотняя взвесь частиц. пока из красноватой мглы не вылепила гуманоидную фигуру. Рядом со мной материализовывалось, рядом со мной материализовывалось нечто зловещее, не поддающееся идентификации. Готов поклясться, это не человек, скорее высокоуровневый моб. Но почему же медлят изгои? Не атакуют, не бегут. Отступили и замерли с почтительного расстояния, наблюдая за стремительными метаморфозами вещества. Брызнулись полохи света Материя внутри энергетического кокона Течет и искажается Обретая формы ромбовидных бронепластин Сервоприводов, датчиков И множество других устройств Еще миг и сияние угасло Процесс завершился Воплощенный 35 из 150 Уровень закрыто Способности закрыто Скупо отчитался интерфейс. Не все частицы молекулярного тумана пошли на создание техногенной твари. Некоторые осели на мою экипировку, коснулись лица незащищенного забралом гермошлема. Вы получили наниты. Количество 254 штуки. Класс «Универсальные». Внимание! Недостаточно исходного материала для формирования устройств. Рекомендовано увеличить численность нанороботов путем их репликации. Существо тем временем шевельнулось, медленно повернуло голову, подняло руку, словно желая убедиться, что механическое тело обрело надлежащие функции. Чешуйки окалины отслаиваются от его брони. На стенах гравишахты тускло светятся оплавленные пятна. Мой расширитель сознания фиксирует каждую деталь происходящего, ведя подробную запись событий. Вы создали файл сканирования, зафиксированное явление материализация для его изучения необходим навык наука, не ниже ста. Доступен новый навык мнемотехника, требуется интеллект 7, обучаемость 7. Хотите принять? Да, хочу. Взглядом активирую нужную пиктограмму, запоздало понимая, ничего не выйдет. Я ведь нахожусь в ожидании респауна и не могу получать опыт навыки или принимать задания. Выбор принят. Вы получили навык мнемотехника. Уровень 1. Сухо щелкнул модуль связи, автоматически подстраивая частоту. Джирт, воплощенный, медленно повернулся. Я весь внимание в голосе элитного изгоя, одного из основателей клана технологов, отчетливо проскользнули нотки страха и неприязни, едва прикрытые формальным, выдавленным сквозь зубопочтением. А думалось, что круче него только горы. Видимо, я ошибся. «Чему я тебя учил?» Разъяренный рык плеснулся в коммуникаторе. «Сначала сканируй, потом думай, а уж затем действуй. Сколько перерождений он выдержал?» Речь явно идет обо мне. «Десять?» «Ты тупица!» «Я вижу в нем фрагменты двух древних нейросетей. Их надо было извлечь». «Андр», — последовал кивок в мою сторону, — «захватил наш корабль». фрегат, который восстанавливали Дергеани. Мне нет никакого дела до твоей возни с ксеноморфами. Модули воплощения — единственное, что имеет ценность. Исчадие неведомых технологий нависло надо мной, вызвав мгновенный сбой в работе расширителя сознания. Требую немедленно установить патч. В промежутке между гибелью игрока и его возрождением не должно ничего происходить. Естественно, моего протеста никто не услышал. Рассудок стал похож на хрустальный шар, по которому вдруг прыснули трещины. Восприятие помутилось, но воплощенный не завершил начатого воздействия, словно неожиданно нарвался на какую-то неодолимую преграду. Ты! Рука, увитая сервоприводами, рванулась к Джирду, заставив его отшатнуться. Ты их испортил! Они погибали и возрождались вместе с ним. Теперь у них общая боль, общие воспоминания. Я не могу их извлечь. Добавлена заметка. Общая боль. Сообщение проскользнуло в фоне. Жду, что ответит изгой. За гранью реальности, оказывается, есть свои плюсы. Только что неведомая техногенная тварь едва не вынесла мне мозг вместе со всеми имплантами. А я спокоен, весь обратился вслух. стараясь не упустить ни единой фразы. «Слушай, угомонись!» Теряя терпение, непочтительно огрызнулся Джирт. «Эти модули уже были в контакте с людьми. Их нейроматрицы давно испорчены. Исходные данные утеряны. Поверь, я знаю, о чем говорю». Воплощенный замер. Надо мной возвышается жуткая фигура, роняющая капли тускло-фиолетовой энергетической ауры. Ни моб, ни НПС. а нечто совершенно чуждое, недоступное пониманию. Только мне дано решать, исправен ли компонент. Что если один из них принадлежал управляющему искину станции? Даже остаточная информация может оказаться ключом к моему окончательному воплощению. «Ладно», — хмыкнул Джирт, — «чего ты от меня хочешь?» «Убей его! Убей навсегда! Заблокируй точку возрождения!» Вот теперь мое кажущееся спокойствие серьезно пошатнулось. Эта тварь совсем с катушек слетела. Без шанса на респаун мое бренное тело, находящееся в реале под опекой индивидуального модуля жизнеобеспечения, перестанет получать отклик от матрицы рассудка. Джирд кивнул, особо не раздумывая. Он прекрасно понял смысл предъявленного требования. При необратимой гибели игрока его аватар Навек остается в реальности призрачного сервера в виде зловещей декорации уровня. При этом все имплантированные артефакты выдавливает наружу. Я сделаю, как ты сказал, твердо ответил изгой. Хорошо, пророкотал воплощенный. У меня еще есть дела, утратив интерес ко мне и изгоем, он развернулся и направился в темные глубины разрушенных палуб. Тяжелые шаги угасли отдаленными вибрациями. Жуть берет, когда его вижу. Хорс грязно выругался и спросил. «Ну что, пошли заблокируем точку возрождения?» «Нет», — сухо ответил Джирт. «Рехнулся? Ты же пообещал ему». «Хорс, не тупи, ладно? Нам нужны координаты корабля. Еще один респаун, и мы их получим». «Ну а если воплощенный узнает?» — нервно уточнил изгой. Кстати, он же в самое пекло полез. Прикинь, сколько мобов появилось на нижних палубах после установки обновления. Разберут на запчасти нашего гамункула. Это его проблемы, зло обронил Джирт. Хотел бы я, чтобы все так просто решалось. Он этих мобов разжует и выплюнет. И вообще, Хорс, тебе какое дело? Неожиданно сорвался он. А ты не агрись, огрызнулся изгой. «Толком объясни, что вообще происходит?» «Сам не видишь», — насупился Джирт. «Я его больше не контролирую, разве не ясно? Идея с воплощением была хороша, но чувствую, пора завязывать. Наигрались с огнем. В общем, если его прибьют, я ничуть не расстроюсь». «Так-то оно так, но кто же нам технику респаунить будет?» «Опа! Ну-ка, Хорс, пожалуйста, с этого места чуть поподробнее». Мне тут же вспомнилось так и невыполненное задание, полученное еще на станции Аргус. Неужели эта загадочная тварь умеет возрождать механизмы? С респауном техники сами разберемся. Репликация, дезинтеграция и материализация у меня уже десятого уровня. Отрезал Джирт, давая понять, тема ему неприятна. Воплощенный, конечно, тварь еще та, не спорю. Хорс тяжело вздохнул. Чужой, одним словом. У меня от него мурашки по коже. Да и с атакой на Аргус явный перебор получился. Но не всем твое решение придется по нраву. Особенно сейчас, когда флот Евразии на подходе. Без призрачных рейдеров нам базы в позе астероидов не удержать. Слышал, что разведка докладывает. Нет, пока не смотрел отчета. Некогда было. Пытался деструктор освоить. А что там интересного? Докладывай только коротко. Если в двух словах, то процитирую адмирала Хикса: Нам известно, кто помог чужим захватить станцию Аргус. Все изгои будут найдены и уничтожены. Хм, слишком высокопарно для игрока. Адмирал и все старшие офицеры флота Непись, ответил Хорс. Уровни 200 плюс. Пилоты, космодесант и колониальная пехота тоже НПС. но под сотку не выше. Игроков пока мало, судя по всему, их будут коннектить в ближайшие сутки через интерфейс криогенных платформ. По сценарию они провели 10 лет полета в низкотемпературном сне. А что с техникой? Джирду новости явно не понравились. Наши в Стелсе только пару ангаров смогли осмотреть. Отсканировали новый аэрокосмический истребитель Стилет. Броня у него под сто тысяч. Щиты на 10 мегаватт В общем, скажу прямо Кондоры в сравнении с ним Ржавые ведра Еще удалось снять сигнатуру Десантно-штурмового модуля Но там вообще жесть ТТХ пока еще уточняют Хотя и так ясно Защиту любой из наших баз Такая пташка снесет за десяток залпов Так что советую подумать Может рановато с воплощенным ссориться Джирд некоторое время молчал, обдумывая его слова. «Хорс, тебе охота назад в Реал?» — наконец спросил он. «Сдурел? Что я там забыл после пяти лет инмода? Здесь я живым себя чувствую, а на самом-то деле мумия под капельницами — это в лучшем случае. Тогда давай мыслить здраво. Наш мир здесь. Сейчас мы выбьем из андра координаты корабля и на некоторое время исчезнем из поля зрения Евразии. Система большая, да и прикроет нас. Ну а через месяц-другой грянет релиз, сюда придут нормальные игроки. Не спорю, отступив, мы потеряем некоторые базы в поясе астероидов, но зато сможем вернуться и стать реальной силой, опираясь на уже исследованные технологии. Скажу больше, с подачи Адмирала Хорса слово «изгой» наверняка станет популярным. Думаю, кланов с разными вариациями такого названия возникнет немало. Поначалу мы просто затеряемся среди толпы, ну а дальше развернемся, как и планировали. Может, еще и Аргус восстановим. Свою цитадель из него сделаем. Так-то оно так, но кто нас сейчас прикроет? Ты вот, Андру, сказал, что разработчики контроль над игрой потеряли. Но Джирт, это ведь чушь полная, согласись, Иначе кто вообще обновление установил? Да и к появлению призрачных рейдеров они явно были готовы. Быстро подсветились с изменением сценария. Значит, заранее знали, что эксперимент с воплощенным выльется в бойню. «Бойню, в которой мы выжили», — веско заметил Джирт. «Ты на вопрос не ответил». «Настаиваешь?» «Да». Кроме разработчиков есть и другая сила, которая очень хочет контролировать сервер. ответил лидер изгоев. «У меня с ними договор, большего сказать не могу». «То есть все, что случилось на Аргусе, это отголосок схватки в реале?» — продолжал допытываться Хорс. «Тебе пообещали станцию, но кто-то вмешался. И этому Андру последовал кивок в мою сторону. Дали возможность инициировать альтернативный сюжет только за тем, чтобы фрегат ушедших у нас из-под носа увезти. Мне от таких откровений стало не по себе. Информация, как ледяная вода, ошпарила холодом, отрезвила. Значит, работа расширителя сознания в промежутке между респаунами — это не сбой? Кто-то дал мне возможность увидеть воплощенного, услышать этот разговор? Разработчики? Нет, не думаю. Они без сомнения горят желанием вычистить из игры все альтернативное, и как можно быстрее довести продукт до релиза. Таинственные покровители Джирда тоже не стали бы меня информировать. Тогда кто? Неужели существует еще и некая третья сила? Пошли, Хорс, время поджимает. Сколько до его респауна? 53 минуты. Надо подготовить отсек с атмосферой. Как и сказал, на этот раз будем убивать его медленно, пока все не выложат. Их голоса отдаляются, тают, и вскоре слова стали неразборчивы. Их заглушило потрескивание помех. Станция ушедших. Респаун. Возродившая меня вспышка гаснет изумрудными сполохами. В первые мгновения дышать невозможно. Мышцы парализованы болью. Рассудок порван, мысли бессвязные. С десяток новых сообщений я игнорирую, не до них сейчас. Хрипя встаю, движением зрачков вгоняю себе ударную дозу экза из неприкосновенного запаса. Капсула с инопланетными метаболитами дает плюс 50% к силе, выносливости и ловкости, уравнивая шансы в схватке с изгоями. Ну и где же они? Пол под ногами ощутимо вибрирует, стирая сумрак, играя тенями, бьют частые вспышки. Гейзер расплавленного металла внезапно взметнулся над руинами отсеков. Раскаленные брызги плывут в невесомости, растекаясь багряным облаком. Экзо струится по жилам волнами дрожи. Реальность проступает крупными мазками. Вижу три приближающихся к станции десантно-штурмовых модуля. Их щиты пульсируют, отражая удары. Орудия ведут беглый огонь, зачищая зону высадки. Обновление установлено. Воля разработчиков вдохнула в немые чертоги древнюю механическую жизнь. Непись сканируется повсюду. Активная точка респауна притягивает мобов как магнит. Она же служит надежным навигационным маяком для группы кораблей, отделившихся от основных сил флота Евразии. Бегло осматриваю окрестности, замечаю тела троих изгоев. Их бронескафандры изорваны снарядами, никнеймы мне не знакомы. Повсюду видны остовые подбитых сервов, бой за точку респауна был ожесточенным. Отсветы двигателей все ближе и ярче. К огромной пробоине приближается десантный корабль, и я срываюсь с места, бегу, придерживаясь заранее проложенного маршрута. Тонкая изумрудная нить ведет в глубины древних палуб. Понимаю, там теперь опасно, но выбирать не приходится. Для меня ведь ничего не изменилось. Таймер обратного отсчета тикает. Репутация с игроками флота Евразии — ненависть, по условиям принятого мной альтернативного сюжета. Поэтому путь только один — вниз. Знакомый коридор — шахта гравелифта, утопленная в смятой переборке. почему изнутри сочится слабый свет. Разбираться некогда, осталось 45 секунд. Ныряю в вертикальный тоннель, мимо проносятся покореженные детали гравикомпенсаторов. Приземляюсь на ноги, сохранив равновесие, быстро карабкаюсь через завал, успев заметить характерные оплавленные углубления в стенах. Материализация воплощенного мне не пригрезилась. 35 секунд. Сворачиваю, ныряю в пробоину, бегу сквозь анфиладу смежных отсеков, походу успевая заметить россыпи индикационных огней на древнем оборудовании. Системы станции активировались, и я догадываюсь, кто сейчас пытается манипулировать ими. Результат таких действий сомнителен и опасен. Большинство кибернетических блоков искрят, некоторые взрываются. Из обветшавших трубопроводов Периодически выдыхает хлопья с замерзшей атмосферы. Огромные снежинки медленно кружат в вакууме. Следующая шахта. Быстрее. Падаю во тьму. Тусклый свет остался выше. Стремительно померк. 20 секунд. Ноги подкашиваются от сильного удара. Ого, здесь уже работает искусственная гравитация. Быстро осматриваюсь. В глубине очередного коридора Вижу выломанную дверь отсека. Проем перекрывает слабое свечение силового поля, то, что нужно. За энергетической преградой клубится мгла. Значит, там есть атмосфера. Пять секунд. Три. Тонкое радужное мерцание смыкается у меня за спиной. Забрала гермошлема автоматически отскакивает вверх. Машинально задерживаю дыхание. Столбики индикации дрогнули, взметнулись в красную зону. Радиация, токсины и всего 7% кислорода. Благодаря метаболическому корректору некоторое время я смогу дышать отравленным воздухом, но изгои предусмотрительно изъяли у меня картриджи с расходниками для систем жизнеобеспечения. Это значит, что импланты будут активно пережигать ресурсы организма. Делаю осторожный вдох. перед глазами все плывет и двоится. Вы получили дозу токсинов. Усилием воли, возвращаю резкость восприятия, одновременно пытаюсь сдвинуть забрала гермошлема, восстановить функционал экипировки, но тщетно. Режим технического обслуживания не отключается, интерфейс управления заблокирован. Снять бронескафандр не могу, персональное защитное поле не работает. Нервно озираюсь по сторонам, От всех небольшой. Кое-где тлеет изоляция оплавленных кабелей, слышен надрывный визг от работы скрытых за переборками механизмов. Разгоняя мрак, тускло сияет сборка голографических экранов, но никаких данных на них не выводится. Сердце колотится как бешеное, действие экзо постепенно проходит. От токсинов першит в горле. Затаившийся в углу моб сверлит меня немигающим взглядом, но атаковать не может. На нем висит дебаф, критическая неисправность. Славно потрудились разработчики, ничего не скажешь. Так, с мобом разберусь чуть позже, непосредственной опасности он пока не представляет, да и добить нечем. Интегрированные системы вооружений не работают, а махать куском арматуры или ржавой трубой себе дороже. Каждый вдох снимает по 10 единиц жизни. Надо искать где тут аварийный модуль жизнеобеспечения. Всеми силами стараюсь настроиться на конструктивный лад, но получается плохо. От изгоев ушел, но ситуация по-прежнему жесть. Взломанные чипы экипировки заменить нечем. Перепрограммировать их не могу. Не мой уровень навыков. Бегло осматриваю сохранившиеся в этом отсеке консоли управления, читаю полостертые поясняющие надписи. Язык ушедших затруднений не вызывает. Милостью Доргиан мне имплантирован семантический процессор, так что перевод осуществляется автоматически. Следуя указателям, я довольно быстро отыскал съемную панель с маркировкой резерв, под которой обнаружил нечто крайне любопытное. На дне углубления я нашел трехпалую гермоперчатку из неизвестного мне материала. Изделие эластичное, но прочное, без видимых швов и сочленений. А рядом видны гнезда креплений, без сомнения, в прошлом тут хранился полный комплект экипировки, но остальные ее элементы, к сожалению, исчезли. Если судить по размерам и взаимному расположению захватов, существо, для которого предназначался скафандр, имела гуманоидное телосложение, но было крупнее и выше человека. Перчатка ушедшего. Класс предмета. Редкий, моделируемый. Для обычного использования требуется 29 уровень развития персонажа. Для активации специальных возможностей необходимы навыки мнемотехника, технолог и чужие технологии. Что означает моделируемый, я не понял. Ни с чем подобным раньше не сталкивался. Ограничение на уровень меня, конечно же, расстроило, хотя ума не приложу, как использовать трехполую деталь экипировки. Осмотрев находку, положил ее в инвентарь. Наверняка перчатку можно изучить. Юрген будет в шоке, когда увидит ее. До сегодняшнего дня я не встречал описаний или изображений ушедших. Выходит у них по три пальца на руках, как у хашей. Кроме пустующих креплений в нише, я обнаружил полусферический выступ с тремя углублениями, маркированной пиктограммой включения аварийных систем, повернуть для активации. Устройство старое, трогать его опасно, но придется рискнуть. Прилагая усилия, я провернул выступ. Под сводом отсека послышалось резкое шипение, затем раздался хлопок, и атмосфера тут же помутилась. Космос — жестокая среда выживания. Один неверный шаг способен привести к мгновенной гибели. Мне повезло, белесая взвесь превратилась в туман, сдавленно пискнули датчики экипировки. Радиационный фон остался прежним, а вот концентрация ядовитых примесей резко понизилась. Индикатор уровня кислорода замер у отметки 12%. Либо реагенты утратили часть своих свойств, либо существа, построившие станцию, довольствовались малым. Еще одна загадка в копилку цивилизации ушедших? Ладно, по крайней мере теперь я могу дышать, получая лишь минимальную дозу токсинов. Инстинктивно сторонюсь моба, у него 70-й уровень, у меня 20-й. При всем желании, махая какой-нибудь железкой, я даже не поцарапаю древнего серва. По полу и переборкам то и дело пробегают вибрации. Пока я осматривал помещение, в нем несколько раз отключалась искусственная гравитация, газ свет, но затем вмонтированные в потолок панели вновь начинали источать неяркое желтоватое сияние. В принципе, я догадываюсь, что происходит. После установки обновления древняя космическая станция превратилась в аналог многоуровневого подземелья, причем прохождение каждой из палуб. обещает быть неповторимым. Нужно ведь игрокам с Евразии где-то прокачиваться. Что они собственные делают, замеченные мной десантные корабли наверняка обеспечивают высадку и прикрытие рейда. Я сел, стараясь отдышаться, успокоиться, собраться с мыслями. Включение древней аварийной подсистемы дало мне возможность немного прийти в себя. Среди иконок мнемонического интерфейса настойчиво мигает напоминание о непрочитанных сообщениях. Ну хорошо, посмотрим, что там. Задание «Бессмертное железо» выполнено. Слухи подтвердились. У изгоев есть технология, позволяющая возрождать уничтоженную в бою технику. Жаль, опыта не дадут. Квест сдавать некому. Станция Аргус разрушена и разграблена. Судьба торговца неизвестна. Ладно, как-нибудь переживу. Открываю следующее сообщение. Получено новое задание «Тени прошлого». Доступно только в рамках альтернативного сюжета. Наблюдая за появлением воплощенного... Вы создали файл сканирования, содержащий сведения об уникальной технологии цивилизации ушедших. Изучите ее самостоятельно или передайте в научный отдел корпорации Евразия. Награда при самостоятельном изучении вы приобретете недоступный другим навык. В случае передачи данных научному отделу корпорации Евразии, ваше отношение с командованием флота повысится до нейтральных. Внимание. Для самостоятельного изучения материализации требуется технолог 30 уровня, мнемотехника 30 уровня, чужие технологии 30 уровня, а также способности репликация, дезинтеграция и форма воплощения. А список требований не слабый. Полученное задание больше смахивает на своего рода индульгенцию. Я усмехнулся. Похоже, мне предлагают выход из сложившейся ситуации. Надо всего лишь связаться с высадившимся на станцию игроками и заявить об имеющейся у меня важной информации? Ага, сейчас разбежались. Слить технологию корпом и тем самым потерять возможность приобретения некоего таинственного навыка? Перебьются. В крайнем случае посижу тут, в компании с мобом, пока ХАШИ не отремонтируют свои истребители. В том, что Сорбидо организует спасательную операцию, у меня нет никаких сомнений. Смотрим дальше. Доступна новая способность «Стальной туман». Для получения подробной информации перейдите во вкладку интерфейса «Чужие технологии». А вот это уже очень интересно. Взглянув на серво, убедившись, что на нем по-прежнему висит деба в «Критическая неисправность», я погрузился в чтение. Вы получили 214 универсальных нанитов. Для начала самовоспроизводства микророботов требуется код активации и корректная команда на языке ушедших. После увеличения численности нанитов Вам по умолчанию будет доступна способность Стальной туман. Микророботы генерируют ложную сигнатуру, скрывая вас от низкоуровневых систем обнаружения. Важно: если в ходе исследований вам удастся получить дополнительные команды, набор доступных способностей будет автоматически расширен. Ну хоть что-то полезное. Мрачноватая реальность призрачного сервера. Опять сумела блеснуть неожиданной гранью новизны. Читаю дальше. С развитием навыков мнемотехника и чужие технологии, колония нанороботов может быть усовершенствована для боевого и защитного применения, а также многократно реплицирована, что приведет к открытию новых способностей персонажа. На 30 уровне навыка мнемотехника Вы сможете сформировать командный модуль, управлять 10 независимыми колониями нанороботов различных специализаций. Для этого необходимо наличие имплантированной нейросети ушедших. Вот она, новая, уникальная ветка развития. Шанс обрести недоступные другим игрокам способности и навыки, основанные на технологиях исчезнувшей цивилизации. Соблазн Велик. но и риск огромен. Юрген меня особо предупреждал о потенциальной опасности использования древних искусственных нейросетей. Даже предлагал изолировать их, но я отказался. Да ладно, прорвусь. Снявши голову, по волосам не плачут. Смысл поговорки понимаю вполне. Устаревшие речевые обороты часто используются в фэнтезийных игровых мирах, а их за плечами немало. Надо принимать решение, ибо каждый вдох по-прежнему отнимает немного жизни Пока ничего фатального, какие-то доли процента Но в горле снова першит, появились головокружение, тошнота и слабость Нечего тормозить Как любит выражаться орбида, нет времени на медленные танцы Блин, как же мне сейчас не хватает хааша и гоблина Так ладно, не отвлекаюсь Прежде всего, мне нужен код активации нанитов. Откуда его взять? Открываю вкладку «Заметки», читаю. Общая боль. Техносферой цивилизации ушедших в древности управляли искусственные интеллекты, которые состояли из элементарных нейросетевых модулей, способных объединяться в сложные структуры. На данный момент вы обладаете двумя имплантированными устройствами базового уровня. Условия их активации, 10 совместных перерождений, выполнены. Новые пиктограммы, появившиеся в панели управления расширителем сознания, предложили мне несколько вариантов действий. Первый заблокировать артефакты, второй Объединить элементарные модули в нейросеть вышестоящего уровня. Третий. Выполнить тестовое подключение. Четвертый. Разрешить полный доступ к расширителю сознания. Пятый. Разрешить ограниченный доступ к расширителю сознания без объединения нейросетей. Да уж, подозреваю, что гайдов по этому вопросу еще никто не написал. Сейчас не помешала бы помощь клана технологов, но Юрген остался на борту корабля ушедших. Связи с ним нет, совета не спросишь. Придется разбираться самому. Первый пункт пока пропускаю. Интересно, что произойдет, если объединить артефакты. Движением зрачков навожу курсор, задерживаю его на виртуальной кнопке. Есть. Выскочила подсказка. Внимание! Вы собираетесь создать нейросеть второго уровня. Исходные данные при объединении могут быть повреждены, если модули ранее принадлежали и скинам разных специализаций. Прогнозируемый результат – воплощение двух из 150. Хотите продолжить? Нет. Мурашки ознобом по затылку. Так вот, каким образом изгои создали воплощенного. Что-то мне резко расхотелось экспериментировать. Может, ну его. Просто заблокировать артефакты и пока отложить решение этого вопроса. Ага, а как же мои новые способности? За последние несколько часов я в полной мере ощутил себя щепкой, попавшей в стремнину событий. Честно скажу, мне совершенно не понравилось плыть по течению. Пора вновь брать инициативу в свои руки, рисковать, Открывать нестандартные пути развития. При всей неприязни к изгоям, не могу не признать правоты слов Джирда. Только технологии дают власть над миром призрачного сервера. Останавливаю взгляд на пиктограмме. Выполнить тестовое подключение. Я ожидал чего угодно, но только невязкой тьмы, внезапно окутавшей рассудок. Неужели расширитель завис? Только этого еще не хватало. Едва успел подумать, как в сумерках моего сознания неожиданно зародились две тени. Эмоции нахлынули, окатили жутью, овеяли теплом. Все происходит на стремительных контрастах. Первая фигура источает парализующий холод. Под пристальным взглядом она обрела черты, несущие, несомненное сходство с моим обликом. Древние скины изучены мало. От Юргена я слышал, что они способны скопировать матрицу человеческого рассудка, но это случается лишь при длительном, непрерывном контакте. Подобных случаев единицы, и все они, по словам технолога, приводили к фатальным для человека последствиям. Глядя на свою сумеречную копию, Я испытываю смешанные чувства. Артефакт у меня всего пару месяцев. Несколько раз он помогал мне в критических ситуациях, но тесного, осознанного взаимодействия между нами не возникало. Чем пристальнее смотрю, тем резче проявляется образ, и тем меньше он мне нравится. Есть в моих собственных чертах нечто отталкивающее, словно смотрюсь в кривое зеркало. И вижу пренебрежение, нет, даже презрение в усмешке, исказившей губы двойника. Читаю в его глазах, ты слишком слаб, ничтожен, неразвит. С трудом сохраняю самообладание, запоминаю маркировку в виде полупрозрачной пиктограммы, затем пробую сфокусировать внимание на второй фигуре. Этот образ, также маркированный уникальной пиктограммой, несет тепло. Он струится и искажается, словно мираж, сотканный из марева горячего воздуха. У него нет черт лица. Попытка приблизить и детализировать облик привела к неожиданному результату. Нечеткая фигура отпрянула во мглу, страшась слияние, беззвучно умоляя «не делай этого». Огонь и лед. Два обжигающих чувства сжимают рассудок, комкуют душу. Это всего лишь цепочки искусственных нейронов, волею случая вплетенные в мою нервную систему. Холод становится резче, пронзительнее, наглее. А вот тепло тает, уходит навсегда, медленно исчезает во тьме. Совсем не так я представлял себе контакт с древними эскинами. Неужели слова воплощенного правда и каждая имплантированная человеку нейросеть словно губка впитывает чувство порыва помыслы своего владельца. «Леори» — имя сорвалось с губ горьким шепотом. Одно невольно сказанное слово внезапно сконцентрировало все, что мы не успели, не смогли, боялись сказать друг другу. Мой двойник лишь хмыкнул и скривился. Я не ошибся. Знакомые черты появились на миг. В глазах трепещущие, угасающие язычки пламени. Я погиб, Ландр. Остался лишь призрак в твоем рассудке. Прости, скоро и этой малости не станет. Я растворюсь в твоем сознании. Навсегда. Ее образ подернулся дымкой крохотных, похожих на пепел частиц, которые вдруг трансформировались в символы языка ушедших и устремились ко мне будто песчинки, поднятые порывом обжигающего ветра. Обстановка отсека плывет перед глазами. Чуть ниже иконок мнемонического интерфейса, одна за другой появляются надписи. Тестовое подключение завершено. Вы получили код активации нанитов. Доступны три новые командные последовательности. Репликация, стальной туман и форма воплощения. Вы приобрели способность репликация. Ваши наниты могут увеличить свою численность, и образовать полноценную колонию. Для самовоспроизводства микророботов требуется источник энергии и подходящий материал, содержащий не менее 10% карганита. Вы приобрели способность «Стальной туман». Микророботы генерируют ложную сигнатуру, скрывая вас от сканеров противника из расчета 1 к 5. Стальной туман второго уровня защитит вас от десятиуровневых систем обнаружения и так далее. Вы приобрели способность форма воплощения. Микророботы могут образовывать устойчивые молекулярные связи, создавая предметы и устройства, информации о которых вы обладаете. Добавлено задание Реинкарнация. Вы вступили в прямой контакт с древними нейросетевыми модулями. Сделайте выбор, дайте им доступ к своему расширителю сознания или навсегда заблокируйте артефакты. Время на принятие решения 24 часа. Ну хорошо, хоть сутки на размышлении дали. Игры разума откровенно напрягают, а жгучий интерес, что же ждет меня дальше, смешан с горечью невосполнимой утраты. Пытаясь унять соднящие мысли, Открываю вкладку «Мнемотехника», ввожу код активации нанитов. Боль притихла, заползла глубже, ноет в груди. Непривычные чувства гложут и напрягают. В игровых реальностях всегда найдется место вспышкам страсти. Ничто человеческое нам не чуждо, но чтобы вот так, будто ножом по сердцу, до состояния глухой тоски, не припомню. Не могла она умереть, ушла в респаун. Где точка возрождения неизвестна, но... Мысль осеклась. Сработал код активации, микророботы тут же высочились наружу, образовали крохотное облачко, постоянно остающееся в поле зрения, куда бы я ни посмотрел. Так, для начала наниты нужно реплицировать. Всеми силами пытаюсь абстрагироваться от внезапно нахлынувших чувств. Последовательность действий выглядит очевидной. Надеюсь, процесс полностью автоматизирован и не потребует от меня каких-то запредельных знаний. Взглядом активирую пиктограмму и тут же получаю запрос. Для создания молекулярного тумана требуется исходное вещество и источник энергии. Укажите ненужный объект для утилизации. Ага, вот это приятная неожиданность. Лишних микроядерных батарей у меня нет, но я тут же вспомнил про моба. Неужели у репликации есть еще и боевое применение? Сейчас проверим, можно ли при помощи обыкновенной смекалки выжать из древней технологии дополнительную способность. Следуя моей команде, едва заметное облачко частиц превратилось в подобие струйки дыма, потянулось к серву, проникло внутрь механизма и... Ослепительная вспышка озарила отсек. Столб гудящего пламени ударил в свод. Меня опалило, впечатало в стену взрывной волной. Древний механизм превратился в облако раскаленных частиц, мгновенно заполнившее помещение. Дышать нечем. Процент кислорода ноль. Все выжгло неистовой вспышкой. Концентрация токсинов подскочила до ста, а полоска моей жизни начала стремительно уменьшаться. Головой надо было думать. Процесс репликации завершен. Меня со всех сторон окружила дымчатая вуаль, состоящая из десятков тысяч нанороботов. Толку-то теперь от них? Губы потрескались, кожа начала обтягивать скулы. Мой организм стремительно истощается, безнадежно проигрывая неравную схватку с ядовитой атмосферой. Десять процентов жизни, девять. Обеими руками вновь судорожно пытаюсь сдвинуть вниз, забрала гермошлема, но ничего не выходит. Приводы заблокированы, пальцы срываются. Все бы сейчас отдал за подходящий кусок гермопластика. Предмысленным взором неожиданно промелькнули символы древнего языка, затем выскочило сообщение. Активирована командная последовательность. Форма воплощения принята. Миг и непроницаемая оболочка, образованная нанитами, полностью перекрыла обзор, герметизируя шлем. Глоток чистого воздуха обжег легкие, заставил судорожно закашляться. Ничего не вижу. Внимание! Ресурс системы жизнеобеспечения 5% от номинала. Срочно смените картридж с реагентами. Нет у меня больше расходников, изгои все выгребли. Лицо пощипывает, глаза слезятся. Метаболический имплант работает в форсированном режиме. Нанороботы спасли меня от верной гибели, но кто отдал им команду? Откуда они узнали, что именно требуется сделать? Модули и скинов в силу полученного задания временно заблокированы, Повлиять на ситуацию они не могли. Происходящее вышло далеко за рамки обыденности. Я привык полагаться на экипировку, оружие, импланты, но оказывается, есть и другие способы выживания. С мобом, конечно, глупо вышло. Надо было подумать о последствиях, прежде чем создавать молекулярный туман в замкнутом помещении. Мое дыхание постепенно успокаивается, герметизация в норме, только не видно ничего. Переключаюсь на расширитель сознания. Перед мысленным взором тут же появляется детализированное изображение разгромленного отсека. Стены оплавлены, дымятся взорвавшиеся консоли, в дальнем углу истекает красноватым сиянием небольшая воронка. Силовое поле, закрывавшее вход, отключилось. Что с приводами скафандра? Попробовал пошевелиться? Вроде нормально, двигаться смогу. Сервоусилители не пострадали, броня выдержала. Запаса метаболитов хватит еще примерно на пару часов. За это время я должен выбраться на уровень внешних палуб, а там уже и до истребителя рукой подать. Но сначала логи. Открываю файл, прокручиваю строки сообщений. 10.01.39. Вы инициировали процесс репликации нанитов. 10.01.42. Указан объект для утилизации. 10.01.47. Создан молекулярный туман. 10.01.48. Получено повреждение. 347 единиц термального урона. Урон от взрывной волны 34 единицы. Урон от излучения 105 единиц. Прочность всех деталей экипировки снижена на 12 пунктов. 10.01.50. в отравлены токсинами. Получено 39 единиц урона. 10.01.51. Метаболический имплант. восстановил 20 единиц здоровья. 10.01.52. Вы отравлены токсинами, получено 39 единиц урона. 10.01.54. Метаболический имплант восстановил 18 единиц здоровья. 10.01.55. На транслирована мнемоническая команда. Источник-расширитель сознания. 10.01.55. Мысленный образ распознан, форма воплощения принята. 10.02.03. Герметичность экипировки восстановлена. Новая ветка развития превзошла самые смелые ожидания. У меня всего лишь первый уровень навыка мнемотехника, но именно он спас мне жизнь, позволил воплотить наниты в образ, полученный из моего рассудка. Конечно, я понимаю, что защитный слой из микромашин — это, по сути, простейший предмет, но перспективы невольно будоражат воображение. Образ воплощенного постоянно крутится в мыслях. Я снова и снова вижу, как из раскаленных частиц формируются различные устройства, приводы, датчики, элементы брони и вооружений. Неужели и я, прокачивая навык, дойду до такой степени мастерства? После герметизации шлема в поле зрения осталось небольшое облачко микромашин. Могу ли я отдать им повторную команду? Выбираю форму воплощения, затаив дыхание, мысленно представляю картридж для системы жизнеобеспечения. Наниты мгновенно отреагировали, всклубились, меняя конфигурацию. В воздухе появились зыбкие очертания столь необходимого мне сейчас расходника. Затем он приобрел материальность и со стуком упал на пол. Внимание, колония нанитов была разделена. 30 546 ее элементов образовали устойчивые молекулярные взаимосвязи и не могут быть использованы повторно. Вам необходимо заново реплицировать нанороботов. Я поднял картридж, придирчиво осмотрел его, тяжело вздохнул. Муляж идеально подходит по форме, но состоит из однородного материала, похожего на пористый пластик. Никакого намека на заключенные внутри реагенты. Ну а чего ты хотел на первом-то уровне способности? Представить предмет — это самое легкое. Надо знать его структуру, функционал. Закинул созданную безделушку в инвентарь. Обязательно буду прокачивать мнемотехнику и чужие технологии. Еще надо раздобыть базы данных клана технологов, скопировать и хранить их в расширителе сознания. Схемы сотен устройств, которые могут понадобиться, в памяти ведь не удержишь. В общем, настроение значительно улучшилось. Теперь главное добраться до истребителя и вернуться на корабль. Чувствую, мне предстоит долгий и обстоятельный разговор с Юргеном. Покинув разгромленный отсек, я вернулся к знакомой шахте лифта и начал медленно карабкаться вверх, цепляясь за выступы гравикомпенсаторов. Энергии в обрез. Сервомускулатура работает всего на треть мощности. Об использовании гравитека пришлось на время забыть. Заряд батарей на исходе. Тревожные звуки долетают из глубин древнего сооружения. На пределе сферы сканирования то и дело появляются алые засечки. Восхождение дается трудно. Силы постепенно тают, но останавливаться нельзя. Наконец я выбрался на уровень палуб внешнего слоя. Недавно тут царил вакуум, но теперь вокруг клубится мгла. Желтоватый туман лениво течет вдоль пола. Присматриваюсь, недоумевая, почему не видно декомпрессионных выбросов. Ага, пробой в обшивке перекрывает слабое свечение. Включились древние защитные установки. Слабенькие силовые поля удерживают атмосферу. Пока что мне сопутствует удача. Рейд углубился в недра станции. Отдаленные толчки и отзвуки глухих разрывов то и дело напоминают о его нелегком продвижении. Игроки с Евразии настроены серьезно, руины отсеков основательно зачищены, из мглы проступают изувеченные остовы причудливых механических мобов. Естественно, я заинтересовался ими. Глупо упускать такую возможность, тем более в мой скафандр встроен специальный технологический сканер. Мобы серьезно повреждены, с некоторых даже содрана обшивка. Карганит всегда в цене, но и для меня осталось немало интересного. Сканирую отдельные узлы, детали, агрегаты. Их назначение мне пока непонятно, но созданные файлы наверняка будут доступны для детального изучения и пригодятся в будущем. Кстати, заметил, что с каждой сделанной записью полоска навыка чужой технологии немного увеличивается. Открывая интерфейс, да, обновление и тут поработало. Если раньше значения основных характеристик выбирались перед имплантацией и имели максимальное значение 10, превысить его можно было лишь при помощи статов экипировки, особых способностей или применением препаратов линейки ЭКЗА, то теперь напротив каждой появился индикатор роста. Просматриваю основные характеристики Андр, Альт и Пилот 20 уровня. Интеллект 7 плюс 1 бонус семантического процессора плюс 0125 0 тысячных, текущее исследование. Сила 7 плюс 0,15 постоянные физические нагрузки, сила воли 7 плюс 0,5 преодоление стрессовых ситуаций. ловкость 5 плюс 2 бонус усилителя рефлексов. Восприятие 5 плюс 2 бонус семантического процессора. Плюс 0,7 использование нейросетей управление нанитами. Выносливость 5 плюс 0,7 экстремальные условия выживания. Обучаемость 7 плюс 0,3 создание уникальных файлов сканирования. Навыки пилотирование малых кораблей 10 плюс Пилотирование средних и крупных кораблей 4. Боевое маневрирование 7, навигация 9 техник 1. Ремонт – 4. Чужие технологии – 1 плюс 0,25, создание уникальных файлов сканирования. Мнемотехника – 1 плюс 0,75, манипуляции с нанитами. Боевые способности – 7. Легкое оружие – 7, тяжелое оружие – 7, энергетическое оружие – 9, меткость – 9, критическое попадание – 1, плюс 2% вероятности нанесения критического урона противнику. Защита 5 плюс 0,9, использование продвинутой экипировки от клана технологов. Способности. Репликация 1, доступно две колонии нанитов. Стальной туман 1, форма воплощения 1. На ранее полученные мной уникальные способности обновление никак не повлияло. Друг Хаши плюс 1 ко всем характеристикам персонажа, если вы сражаетесь бок о бок с Хаашами.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 Сейчас он снижен на треть, видимо, так теперь отображается степень моей усталости. Это показалось излишним. Благодаря полному реализму ощущений, я и так знаю, когда нужно остановиться и передохнуть. При просмотре сведений о развитии персонажа, мое внимание привлекла формулировка «создание уникальных файлов сканирования, и я тут же решил проверить возникшую догадку, вернулся к ближайшему, уже исследованному роботу, Заново просканировал несколько его агрегатов, но, увы, никакого прироста к навыку чужие технологии мне не дали. Но ничего, знаю, где буду прокачиваться. Фрегат ушедших, которые мы отбили у Доргиан, кладезь чужих технологий. На борту полно еще неизученных систем. Наверняка за них дадут намного больше экспы, чем за сканирование покорежных деталей древних сервов. Пока я занимался научной деятельностью, раздался тревожный предупреждающий сигнал. В зоне действия датчиков появились три сигнатуры десантных кораблей. Отзвуки боя в глубинах станции стихли, что настораживает. Либо рейд погиб, либо игроки зачистили очередную палубу и приняли решение возвращаться. В любом случае пора убираться отсюда. Один из малых кораблей пошел на стыковку со станцией, два других остались прикрывать его из космоса. Чувствую слабое излучение, ощущение знакомое, похожее на легкое покалывание кожи. Меня сканируют. Нарываться глупо, и я сворачиваю в глубины разрушенных отсеков. Путь мне известен. Метров через 200 начнется отрезок тоннеля, ведущего сквозь надстройки, а там уже и до кондора рукой подать. Вскоре слабое излучение осталось позади, и иссякло.